Глава одиннадцатая. Леонид Иванович сидел в ревкоме и писал очередную сводку. 17-30 апреля мятежные казаки, организованные в отряды полковником Подгорным, обложили с трех сторон Ейск. Ожесточенные уличные бои происходили в Ейске более суток. Только подавили Кулацко-офицерский мятеж в Ейском отделе, как на Таманском полуострове германское командование высадило 58-й берлинский полк. На Тамане не оказалось достаточно сил для уничтожения немецкого десанта. Белый офицер Цибульский, воспользовавшись этим, организовав пять казачьих сотен, захватил станицы Таманскую, Кордон, Запорожскую, Фонтановскую, Старотитаровскую, Голубицкую. Против немецкого десанта и отрядов Цибульского, автономов направил на Таманский полуостров несколько полков. Екатеринодарский под командованием Демуса, первый Северокубанский во главе с Рогачевым, Днепропетровский, возглавляемый Матвеевым, и первый Ейский с командиром Хижниковым. Три дня с переменным успехом шли бои за Таманскую, но разгромить немцев и отряды Цибульского не удалось, так как германское командование успело перебросить на Таманский полуостров крупные резервы из Керчи с орудиями и пулеметами. В то же время чрезвычайно оживились и активизировались повстанческие казачьи силы в некоторых станицах, в лесных и горных районах Кубани, а грузинские меньшевики захватили Сочи и Туапсе. «Если и дальше так будут идти дела, — писал Леонид Иванович, — то Кубано черноморская республика окажется в чрезвычайно затруднительном положении. На Дону и Украине немцы. Связь с Москвой с каждым днем усложняется. Телеграфная связь с Царицыным то и дело обрывается. Деникин формирует из донских казаков новые части. Автономов, как главком слаб, он не умеет должным образом распорядиться наличными силами. Многие воинские отряды и гарнизоны ему и штабу обороны не подчиняются, своевольничают. Партизанщина и неорганизованность губят и подрывают обороноспособность Кубана Черноморской Республики. Зеленоватый небосвод за окнами посинел. Сгустившиеся сумерки вскоре сменились вечерней тьмой. На людной и шумно-крикливой красной улице, на высоких фонарных столбах замерцали электрические лампочки, кое-где еще уцелевшие от метких выстрелов, озарующих парней с Покровки и Дубинки, с марта месяца вооружившихся всевозможными револьверами вплоть до маузеров, брошенными убежавшим за Кубань Покровским. Изредка позванивая, стуча колесами по рельсам, пробегали трамваи, ярко освещенные внутри большими лампами, обутыми в сахарно-белые стаканы абажуров из толстого узорчатого стекла. Закончив сводку, Леонид Иванович заломил руки за шею, потянулся всем телом. Из Новочеркасска приехал полковник Беспалов с письмом от полковника Дроздовского. — Отряд прибыл в ваше распоряжение, — докладывал в этом письме Дроздовский Деникину. — Отряд утомлен непрерывным походом, но в случае необходимости готов к бою. Ожидаю приказаний. Беспалов сидел на открытой веранде дома, в котором находился штаб Деникина, и рассказывал офицерам, как отряд Дроздовского сформировался на румынском фронте в местечке Сокол. Как энергичный организатор его, полковник Дроздовский, чтобы накопить военное имущество и боеприпасы, обезоруживал солдатские части, уходившие с Южного фронта. А когда командование румынской армии вздумало не дать снарядов, припомнил Беспалов, Дроздовский навел орудие на Ясский дворец и тем самым заставил румын открыть склады. Рассказчик толстыми, заскорузлыми пальцами, коричневыми от махорки, по-солдатски привычно свернул козью ножку и закурил от зажигалки, сделанной в форме орудийного снаряда. Седьмого марта, продолжал он, мы выступили в поход из Дубасар, 21 апреля появились под Ростовом. И на подводах форсированным маршем по пятьдесят-шестьдесят верст в сутки. Занятый немцами, мы утром 21 апреля сходу взяли Ростов. — Почему же вы не удержали его? — спросил Ивлев. — Странно, повторилось то же, что было и с нами. — Видите ли, — Беспалов замялся, — нам слишком легко достался этот большой город. При занятии его мы, по сути дела, потеряли лишь одного начальника штаба Воиноловича, его убили у вокзала и легкость овладения Ростовом вызвала крайнее небрежение к противнику. Офицеры разбрелись по городу, везде праздновался первый день Пасхи, и наши забражничали, даже не выставив достаточного дозора. На другой день эшелоны красных вплотную подошли к Ростову, открыли огонь. Отряд наш был застигнут врасплох. Можно удивляться, как мы еще унесли ноги. Начавшийся уличный бой Лишенный какого-либо управления, обошелся нам дорого. Мы потеряли более ста боевых офицеров, значительную часть богатого обоза, бросили немало пулеметов, орудий, снарядов, уходили из Ростова в страшном беспорядке. Только в селе Чалтырь Дроздовскому с трудом удалось собрать отряд в одно целое. Беспалов глубоко затянулся махорочным дымом и чертыхнулся. Вот она! Цена беспечности какова? Или, вернее, зазнайство? — А каким образом попали в Новочеркасск? — поинтересовался Ивлев. — А на второй день Пасхи в Чалтырь пришло известие о занятии донцами Новочеркасска, и мы немедленно двинулись туда. О вашей армии тогда у нас не имелось никаких сведений. Единственное, что было известно, — это о полной неудаче похода на Екатеринодар, и гибели Корнилова под Екатеринодаром. Беспалов снова поднес козью ножку к губам. 25 апреля наш отряд занял село Крым. Там, услышав сильную канонаду, мы поняли, что под Новочеркасском разыгрался сильный бой. Действительно, красные крепко наседали на донцов. Мы двинулись им в тыл и подошли в самый критический момент для донцов, уже готовых покинуть свои позиции — По приказу Дроздовского артиллерия открыла ураганный огонь по правому флангу противника. Наш броневой автомобиль внезапно врезался в самую гущу красной пехоты и начал расстреливать ее из пулеметов. Донцы, видя свалившуюся с неба помощь, воспряли духом и тоже перешли в наступление. В рядах красноармейцев началось смятение. Донская конница верст 15 беспощадно преследовала бегущих большевиков. Мы торжественно вошли в Новочеркасск. Гражданская война преподносит уйму сюрпризов, процедил сквозь зубы Родичев. Кстати, пожалуй, следует сообщить вашему командующему, решил Беспалов, погасив о подошву сапога козью ножку, что атаман Краснов уговаривает Дроздовского не идти на соединение с вами. Ивлев понял, что полковник явно рассчитывает на то, чтобы набить цену своему отряду в глазах Деникина. На углу красной и штабной Глаша неожиданно встретила Сергея Сергеевича Ивлева. Несмотря на жаркий день, Сергей Сергеевич был в черном костюме, в темной фуражке с зеленой тульей. Ворот пиджака у него был поднят и застегнут английской булавкой. С тех пор, как Глаша видела его в последний раз, он заметно похудел, но сохранил пышные усы прежнюю осанку. Глашенька, искренне обрадовался он, когда Глаша поздоровалась с ним. Я уже не чаял увидеть вас. Глаша прямо поглядела в лицо Сергея Сергеевича, тоже не скрывая своей радости от встречи. — Можно я немного провожу вас по штабной? — предложила она. — Пожалуйста, Глашенька, будет очень приятно. Все же что-то беспомощное поселилось в Сергея Сергеевиче. Без привычного накрахмаленного воротника и без галстука он походил, или старался походить, на обедневшего чиновника. Когда Глаша спросила, кто надоумил Инну, очертя голову бежать к корниловцам, Сергей Сергеевич виновато развел руками и ответил вопросом. — Вам с отцом не кажется, что в нашем городе теперь Золотаревщина верховодит всем? — Вы явно преувеличиваете, Сергей Сергеевич, — сказала Глаша ведь было объявлено, что Золотарев расстрелян. Те же, кто его поддерживал, присмирели, видя, что советская власть тверда. Жаль, что молодые люди из семей некоторых интеллигентов не помогают большевикам устанавливать революционный порядок, дают обмануть себя корниловцам. Ну, видите ли, большевистски настроенная масса даже в одних воинских званиях наших молодых людей находят уже достаточно доказательств, виновности перед революцией. Влияние анархистской толпы возрастает, — угрюмо продолжал Сергей Сергеевич, — и это пугает интеллигенцию. Толпа нелогична и, как правило, мыслит лишь одними образами, а образное мышление, ох, как нередко оказывается чрезвычайно несообразным. И хотя толпу составляют индивиды различного характера и темперамента, Она нередко руководствуется коллективной галлюцинацией. В доказательство последнего я приведу вам пример из морской жизни. О нем рассказал лейтенант Жюльен Феликс. Часовой на фрегате увидел тонущий корвет, с которым фрегат был разъединен сильным ночным штормом. — Вон плот, и оттуда люди подают сигналы бедствия! — закричал часовой. Воздух в это тихое и светлое утро после бурной ночи был прозрачен и чист. Весь экипаж фрегата во главе с адмиралом Де Фоссе увидел плод с людьми. Люди, призывая спасти их, протягивали руки. Де Фоссе приказал спустить и направить шлюпки на помощь потерпевшим бедствия. Шлюпки поплыли, но там, где видели плод, нашли лишь несколько ветвей с листьями, занесенных ветром и волнами с далекого берега. Значит, люди с утонувшего корвета оказались плодом коллективной галлюцинации. Пример, конечно же, любопытный, улыбнулась Глаша, но большевиков-то он никак не может характеризовать, не правда ли? Большевики, как материалисты, менее всего увлекаются какими бы то ни было химерами. Ведь так? Можно ли это отрицать, Сергей Сергеевич? А мне они как раз более всего напоминают экипаж фрегата Адмирала де Фосе. Разве будущее коммунистическое общество не предмет коллективной галлюцинации? Или разве не химерой является идея построения социализма в России, которая всего лишь полтора года назад избавилась от царизма? Да русский крестьянин уже получил землю и советы, — воскликнула Глаш. — Разве этого мало? Можно ли об этом забывать? Или разве мечта о мировой революции не является химерой русских большевиков? — упрямо твердил свое Сергей Сергеевич. О ней кричат так, будто она в самом деле возможна. Все ораторы-большевики начинают и заканчивают свои речи лозунгами «Смерть мировому капитализму! Да здравствует пожар мировой революции!» Вообще, строя планы своих действий, набрасывая и вычерчивая в сознании масс карты будущего, большевики безотчетно принимают, простите меня, картографические обозначения за живую картину будущего. А сущность всякой карты ведь лишь условно соответствует реально существующим вещам, не неся в себе ни малейшего сходства с ней. Я многое увидела и поняла за это время. Знаю теперь, что энергия революционной воли любую мечту превратит в реальную действительность. Большевики, профессионалы революции, и смотрят на революцию как на дело, и массам они дают сразу и землю, и гражданские права, и власть – Но горстка профессионалов революции потерялась в океане, прошу извинить, разбушевавшегося анархизма и невежества. И большевики, фанатически исповедующие материализм, на деле оказываются самыми наивными идеалистами. Они убеждены, что их декреты имеют сверхъестественную силу, а я вижу, что им управлять массами не дано. Массы управляются своими инстинктами. — Сергей Сергеевич, ну вот пройдет год не больше, и вы увидите, что большевики никакие не идеалисты, и декреты их обуздают мелкобуржуазную стихию и положат конец всякой архаровщине. Они остановились у железной ограды Ивлевского двора, и Сергей Сергеевич стал упрашивать Глашу зайти к ним. — По вас, Глаша, очень соскучилась Елена Николаевна. Ну, зайдите хотя бы на минутку. Да ведь я тоже очень хочу ее видеть. Елена Николаевна, прежде всегда элегантна и просто одевавшаяся, теперь была в помятом бордовом платье. При виде глаши она сразу же расплакалась. Как только кончились бои, пошла в район кожевенных заводов исходила там все вдоль и поперек, чуть с ума не сошла. В каждом убитом не мерещился Алексей. Елена Николаевна всхлипнула и опустила голову. А теперь всего больше тоскую об Инне. Мучает предчувствие беды. Но зачем отпустили ее, не удержалась от упрека Глаша. Она, не спрашиваясь, у нас ушла. Только на другой день, сказал Сергей Сергеевич, мы нашли на ее туалетном столике записку. Я ушла к Алексею. Каждый раз, как подумаю о ней, сердце сжимает такая смертельная тоска, — жаловалась Елена Николаевна. Каждую ночь вижу Инну во сне. Она из окна нашего дома, охваченного пламенем, протягивает ко мне руки. А я, точно прикованная, стою у калитки и не могу сдвинуться с места. Можно мне на минуту зайти в мастерскую Алексея Сергеевича? Спросила Глаша, видя, что утешить Елену Николаевну не стоит и пытаться. Сергей Сергеевич провел ее в мастерскую и сказал, я вам сейчас принесу альбом Алексея со страницей адресованный вам, Глаша. Когда он вышел, Глаша быстро подошла к Мольберту и приподняла простыню. С холста, натянутого на подрамник, глядели ее глаза — синие, мартовские, излучающие счастье. Удивительно верно он схватил выражение глаз, — изумилась Глаша. Она опустила простыню. Сергей Сергеевич принес потрепанный альбом. «Вот, садитесь и полистайте его». Галаша взяла альбом и, не садясь в кресло, стоя принялась разглядывать каждый лист. Карандашные наброски Ивлева запечатлели исхудавших, с побитыми холками кавалерийских коней, офицеров с хмурыми лицами, заросшими колючей щетиной. Трупы, валяющиеся под забором, мальчишеские физиономии юнкеров. «Рисунки, надо сказать, невеселые», — заметил Сергей Сергеевич. Судя по ним, закубанский поход был не из легких. — Да, это верно, — согласилась Глаша, — но, пожалуйста, храните эти рисунки. Они ведь показывают кусочки гражданской войны. На последней странице Глаша нашла свой профиль, сделанный карандашом и несколько строк, обращенных к ней. — Может, статься, — писал Алексей, — эти строки будут словами покойника, адресованными твоей жизни и отзывчивой душе. Но и тогда, Глаша, помни, что я не был врагом тому, что дорого тебе. Я ушел от тебя за Кубань ради тебя. Я не хотел и не хочу быть врагом народа, но народ гонит меня и подобных мне во мрак неизвестности. Однако я несу в уголке сердца светлую надежду, что все мы пройдем сквозь этот мрак, и тогда в России вновь образуется для нашей любви место под солнцем. Я вновь стану за привычный мольберт, и ты сядешь у распахнутого окна. Есть в разлуке благо. Это воспоминание, и я буду пользоваться этим благом, ибо и в самые роковые минуты жизни не перестану вспоминать о тебе, благородная, славная Глаша. Алексей Ивлев Глаша вынула из альбома этот дорогой для нее лист и бережно спрятала его на груди простившись с Сергеем Сергеевичем и Еленой Николаевной, она ушла. Стоял жаркий день. Знакомые дома, заборы и даже полустертые кирпичи тротуара штабной улицы напоминали обо всем, что было связано с домом Ивлевых, с Инной и Алексеем. Вот здесь не раз шагал Алексей, и, быть может, сейчас ее ноги ступают именно по тем самым кирпичам, что таят невидимые следы его ног. Все ему тут было знакомо, вплоть до ржавых шляпок гвоздей, торчащих из досок заборов. К чему только не приглядывался зоркий, все примечающий глаз художника. Глаша подошла к белому особняку дома Сокольских, находившемуся рядом с домом Никифораки. Из окон особняка торчали стволы пулеметов, а на подоконниках сидели и лущили семечки парня сорокинского отряда. — Эй, молодка, чего семенишь мимо? — окликнул Глашу чубатый парень и наполовину высунулся из окна. — У нас до тебя, красотка, интерес имеется. Подойди, лясы поточим. Глаша поправила алый бант на своей блузке и перешла через дорогу на противоположную сторону улицы. — Ивлевы, Ивлевы, русские интеллигенты, — размышляла она. — Они хотят видеть плоды прежде цвета и находят листья безвкусными. Им трудно понять, что все-таки лучше преодолевать колючие шипы на дороге к новому, чем бежать за тенями прошлого.